Глава двадцать первая Весь этот бесконечный день Элинор с благодарностью вспоминала отца за то, что ещё в раннем детстве научил её, как контролировать дар, чтобы ненароком никого не проклясть. Потому что, чёрт возьми, соблазн был велик. Госпожа Першельд была невыносима, даже если провести с ней несколько минут на одной кухне. Что уж говорить о полном рабочем дне бок о бок. Эль про себя стонала, материлась, выла и даже желала кого-нибудь убить. Мерзкую временную напарницу или саму себя, лишь бы не мучиться. Всё мысленно, потому что озвучить своё недовольство вслух в данном случае было себе дороже. Грозила ещё парочкой дополнительных лекций о том, как надо и не надо жить. А этого она уже просто не выдержала бы. Утром Эленор обиделась на проповедь Вейда. Да что там обиделась? Оскорбилась и даже рассверепела. Но всё познаётся в сравнении, и по сравнению со старухой Першельд, Даррен Вейт был просто безобидным плюшевым медвежонком. рр старая стерва!» Так что, когда вредная соседка соизволила объявить, что в помощи безрукой молодёжи больше не нуждается, и она, эта молодёжь, может уйти домой пораньше, Эль бросилась на утёк едва ли не бегом. К слову, «пораньше» означало за четверть часа до официального окончания рабочей смены. Но грех жаловаться. Рядом с госпожой Першильд даже эти жалкие 15 минут могли показаться вечностью. До общежития Эленор прямо-таки неслась, опасаясь, что соседка решит закрыть склад пораньше и догонит её по дороге. Идти-то в одно место. Так что припустила на полной скорости, несмотря на жару. Хватит с неё этой старой девы на сегодня. Решительно хватит. Перепрыгивая через ступеньку, эльф взбежала на высокое крыльцо и рванула дверь на себя с такой силой, что та протяжно скрипнула. За унывным стоном ответили половицы. Зато ослепляющее солнце улицы сменилось щадящим полумраком и приятной прохладой. Эленор на мгновение остановилась в ожидании, когда глаза привыкнут к смене освещения, и её тут же за в объятия, кто-то подкравшись сзади. «Грег!» — выдохнула она, расслабляясь и накрывая обнимающие её под грудью руки своими. "Зачем крадёшься?" "Не зачем", откликнулся Тейт куда-то ей в волосы. "Только вошёл, смотрю, в окно ты бежишь. Пылис под копыт все дела". Элли усмехнулась, а потом попыталась извернуться и зарядить этому грубияну локтем в бок. То рыба, то лошадь, смотрите-ка на него. Но, во-первых, он держал её крепко, а, во-вторых, вырываться, собственно, и не хотелось. Поэтому она ограничилась оскорблённым бурчанием. пыль из-под копыт! Смотри, сам не получи копытом по одному месту!» Грегори бессовестно заржал. Правда, к счастью, негромко. Звук заглушали её же волосы, к которым он по-прежнему прижимался щекой. И вредничать Эленор сразу же расхотелось, как и обижаться. «Так часто смеющийся Тейт — это что-то невероятное!» и Эль расплылась в довольной улыбке, приписав себе эту заслугу. «Как день?» — поинтересовался Грек, всё ещё не отпуская её и прижимая спиной к своей груди. Стоило бы прекратить это безобразие немедленно, тем более что слухи уже поползли. Но ей так нравилась его близость, а коридор общежития был абсолютно пуст, так что... Правда, вопрос заставил на миг напрячься. Захотелось повернуться, уткнуться носом ему в шею и жалобно поведать, как её сегодня весь день обижали. Сплетница Инесса, глава Вейд, который ни в чём не разобрался, а уже принялся судить. Потом старуха Першельд, в принципе, ненавидящая всех и вся. Нажаловаться, всё высказать в поисках защиты и утешения и… «Нормально», — ответила она, не меняя позы и не спеша поворачиваться. Он не сможет заставить Лоуфорд забрать свои слова обратно, не в силах стереть память у её дяди и уж тем более не способен на такое чудо, как переделать невыносимую Першельд. Отправить его защищать и её честь перед его же, по сути, начальником? Натравить на энесу Зачем? Особенно учитывая то, что Элли рвалась подальше от папы и столицы как раз за тем, чтобы всё решать самой. Но собственный порыв кое-что для неё окончательно прояснил. Всё-таки Тейт ей не просто нравится как мужчина. Она прежде всего ему доверяет. А у тебя? Подозреваю, примерно так же. Откликнулся грек не став делать вид, что не заметил ни её напряжения, ни того, что нормально прозвучало вымученно и фальшиво. Ферд всё ещё копается в старых делах, загонял нас с Нейлзом с бумагами. После чего провёл носом по её щеке, вызывая у неё миллион приятных мурашек по всему телу. А я весь день хотел к тебе. И сказано это было просто. Без какого-то заигрывания или, прости боги, пафоса. Обыденно и вместе с тем невероятно приятно так, что она сразу поверила. В этот момент в кухне кто-то громко заговорил, и руки Тейта под её грудью тут же напряглись. Кому хочется давать лишний повод для слухов? «Ты ужинала?» Грег наконец разжал объятия. И Эленор не без некоторого сожаления отстранилась, повернулась к нему лицом. «Нет», — качнула головой, «но в душ я хочу ещё больше, чем есть». Тейт усмехнулся. «Боги, как ему идёт улыбка!» «Тогда встретимся на кухне, Сардинес». Чмокнул её в кончик носа и направился к двери в свою комнату. Эль же пару минут стояла и просто глупо улыбалась. Конечно же, не потому, что ей нравилось на него смотреть, а потому что не следовало бы им вместе проходить мимо кухни, где уже ужинал кто-то из соседей. Конечно же, только поэтому. На кухню элинор отправилась почти через час. За это время она успела принять душ, переодеться и даже наполовину просушить волосы. Можно было бы воспользоваться магией, а потом аккуратно заплестись, но в последнее время Эль стала внимательнее относиться к бессмысленной трате резерва. Тейт не может себе позволить даже такую мелочь, как зарядка бытового артефакта. А она будет тратить энергию для того, чтобы волосы высохли на час раньше. Зачем, учитывая, что никто никуда не спешит? Поэтому Эленор разобрала влажные пряди пальцами, некрепко стянула сзади шнурком, чтобы не лезли в глаза, и вышла из комнаты. В кухне сегодня оказалось особенно многолюдно. Тут обнаружились и Мэйв, и Инесса, и даже Дрюнал, которого обычно вообще не застанешь в общежитии, и который сегодня, видимо, ещё не успел уйти на ночную смену. Получается, они вернулись со службы только заклятые подруги-старушки. И это было уже очень хорошо. Ещё одну дозу яда першильд Эльза сегодня уже просто не пережила бы. «Добрый вечер!» — вежливо поздоровался тёмный маг, первым заметив движение в дверном проёме. «Добрый вечер!» — улыбнулась в ответ Эленор. Подумав, что, наверное, впервые видит соседа вот так, на кухне и не на бегу. Честно говоря, она считала его несколько младше. Но нет, Дрюнулу было хорошо за сорок, о чём ясно говорили глубокие морщинки, разбежавшиеся по его лицу от уголков глаз и губ, когда он приветливо улыбнулся. Высокий, смуглый, темноволосый и темноглазый, и, несмотря на не юный возраст, в отличной физической форме. Типичный чёрный маг, работающий в поле. Это белые ещё могли позволить себе лишний вес, исцелять можно и сидя. Чёрным же порой приходилось гоняться за нежитью и нечистью в самых неожиданных местах. По тем же крышам, эльф вспомнила своего столичного злыдня, с брюшком и с плохой подготовкой не побегаешь. А когда от точного и своевременного удара зависит твоя жизнь, полный контроль собственного тела, ловкость и скорость реакции безусловно необходимы. А ещё ей понравился взгляд этого мага. Не было в нём ни мужского интереса, как к недавно поселившейся неподалёку девушке, ни пренебрежения, как к младшей и неопытной со стороны старшего. Обычный, вполне доброжелательный взгляд, и улыбка тоже приятная. Видимо, когда элинор вошла, Дрюнелл или Дрю, как его тут все называли, уже и так собирался уходить, потому как стоял у стола с кружкой в руках. Теперь заторопился. — Ну, не буду занимать место, — сказал он, ополоснул свою кружку над раковиной, засунул в подставку для сушки и двинулся к выходу. «Всем удачного вечера. Мэйв, надеюсь, ночью не встретимся». «Иди уже!» — откликнулась та. В отличие от соседа, она не торопилась на службу и всё ещё преспокойно восседала за столом, расслабленно вытянув ноги. «Так уж и быть, зови, если кто-то поджарит твою задницу». «Верно, они же оба в ночную смену, но в разных парах, каждый со своим белым магом. А если такие пары встречаются среди ночи, жди беды, значит, кто-то не справился и вызвал подмогу». Дрю на задницу не отреагировал кивнул, что принял к сведению, и вышел. Зато Инесса, и так устроившаяся за столом как можно дальше от Мэйв, услышав грубое слово, поджала губы, осуждающе покачала головой и даже подвинула локоть, чтобы увеличить расстояние между ней и соседкой еще больше. Эленор же, пропустив дрюнула, все еще медлила в дверях. Отказаться от ужина? Пойти к Грегу и спросить, где его носят? Они ведь договаривались. Или войти и терпеть общество этих двоих? По правде говоря, Эль не испытывала желания общаться ни с Винье, ни с Лоуфорд. Решить она не успела. Сзади раздался звук приближающихся шагов, а потом её легонько подтолкнули в спину. «Ну, чего стоишь в проходе? Заходи давай!» И Эленор тайком выдохнула с облегчением. «Растейд пришёл, вот пусть сам и общается с этими кумушками. Тем более с Мэйф у них, кажется, сложились неплохие добрососедские отношения».